Костина и окрестности, точнее, окрестности нынешнего Королева, представляют собой, по сути, ленинский мемориал. Симонументум, «Si monumentum requiris circumspis». Хочешь найти памятник, воздвигнутый ему, оглянись вокруг. Удивительная история этой на вид ничем не примечательной территории — одно из самых убедительных доказательств способности Ленина преобразовывать окружающую действительность в масштабе от отдельного дома до целой вселенной. Сам Ленин не мог знать о своей роли в выстраивании судьбы этих задворок Ярославки, которые полностью в соответствии с законами исторической диалектики оказались неисчерпаемыми как электрон. Тем любопытнее это «нечаянное вмешательство». Во-первых, после отъезда Ленина только в 1924 но якобы по совету Ленина, в имении Крафтов и в том числе в Ленинском домике, возникла болшевская трудовая коммуна для беспризорников с криминальными наклонностями. Та самая, что показана в первом звуковом фильме «Путевка в жизнь». Про перевоспитание малолетних преступников под чекистским надзором. Юноши работали в обувном и трикотажном цехе, выпуская по четыреста пар спортивной обуви в день. Деятельность одобрил побывавший здесь среди других крупнокалиберных полезных идиотов Бернард Шоу. Когда сюда приехал Горький, Мустафы и Кольки Свисты встретили его вполне уместным в чекистской вотчине приказанием «руки вверх». Тот подчинился, и на него тут же надели свитер, подарок. Писатель нашелся. Надо же! Раньше, говорили, руки вверх и раздевали, а теперь наоборот. Это нарушение нормального алгоритма насторожило компетентные органы. В 1937-м образцовый концлагерь разогнали и всех, кого можно, пересажали. Во-вторых, в трех километрах от ленинского домика находятся подлипки, те самые королевские. Дело в том, что, собственно, по указанию Ленина в 1918-м, Именно сюда эвакуировался Петроградский орудийный завод, оборудование и рабочие. Распоряжение селить сюда московских рабочих, чтобы укреплять завод, подписал в 1920-м тоже Ленин. В 1922 дела здесь обстояли крайне неважно, ни сырья, ни заказов. Рабочие тратили больше времени на поиск пропитания, чем на работу. Однако через 40 лет... Именно на фундаменте этого предприятия развернулась ОКБ-1 Сергея Павловича Королева, которая разработала и Гагаринскую ракету, и Буран, и Морской старт, и аппараты для Луны и Венеры. Теперь это НПО «Энергия». Наконец, всего в шести километрах от Костинского домика Ленина расположены лесные поляны, точнее деревня Тарасовка, появившаяся в жизни Ленина еще летом 1918-го. до того, как Сапронов нашел для него горки. Да, еще один уголок Подмосковья, где можно воздвигнуть статую дачному без галстука вождю, но уникальность его в том, что пребывание Ленина здесь привело к образованию некоего совхоза и совхоза непростого. Это один из трех фрагментов действительности, которые радикально преобразились уже при жизни Ленина. Перед революцией Тарасовка... из дворянско-помещичьего гнезда, некогда принадлежавшего Салтычихе, той самой, превратилась в дачное место, куда переселялись на лето люди в диапазоне от режиссера Станиславского до сотрудников бельгийской миссии. Съемщики соседнего дома, они закусывали губы от изумления, когда видели здесь Ленина. Тут служил управляющим отец видного большевика Скворцова-Степанова, сочинившего после революции по заказу Ленина несколько книжек, в том числе фундаментальный научпоп о перспективах электрификации. Для того, кто интересуется, что было в голове у Ленина, Скворцовские тексты — страшно любопытное чтение. Он явно писал их после тщательного интервьюирования Владимира Ильича. Видимо, Скворцов как раз и навел на Тарасовку Бонч-Бруевичей, а уж те стали приглашать сюда Ульяновых. Создать на землях дачного поселка образцовый совхоз придумал Бонч-Бруевич. и он же придумал поэкспериментировать не с местным населением. Как следует, пролистав свою записную книжку «Времен рассвета», мы помним, что еще в 1904 году РСДРП под редакцией самого Бонч-Бруевича издавала газету для сектантов, он принялся трансплантировать сюда эту не такую уж экзотическую для России публику. С самого начала заинтересованно наблюдавший за начинанием своего друга и всячески поддерживавший его Ленин, полагал, что речь идет о духоборах. Однако на самом деле то были члены секты начала века, у которых был полуторадесятилетний опыт устройства коммун. Как пишет исследователь сектанства Александр Эткинд, внесенный в реестр иностранных агентов, обративший внимание на феномен лесных полян, Ранее интересовавший только разводчиков племенного скота подмосковный совхоз «Лесные поляны», созданный директором Бонч-Бруевичем и кассиром Легкобытовым, стал единственным реализованным образцом великой мечты русского народничества. На рубеже 1920-х годов Бонч-Бруевич оказывается в уникальной роли посредника между двумя коммунистическими утопиями – сектанской и большевистской – и между двумя утопическими лидерами — Легкобытовым и Лениным. Ленин приветствовал эксперименты лояльных лиц и даже удивительное в сущности совместительство, когда начальник Кремлевской администрации одновременно выполняет должность директора подмосковного сельскохозяйственного предприятия. Видимо, ему казалось забавным наблюдать, как способный организовать любую деятельность Бонч-Бруевич справится с хождением в народ. хотя задним числом Бонч-Бруевич приписывает инициативу создания своего необычного совхоза самому Ленину летом 1918-го, похоже, в полной мере он смог развернуться в полянах в 1920-м, когда дача превратилась для него во что-то вроде почетной ссылки. Смещённый с должностью управделами совнаркома Бонч смог посвятить себя своему сектантскому совхозу. Из преимуществ Были только доступ к Ленину и возможность взять кредит. Сначала пришлось собирать земли с нуля, слепливая 500 гектарную территорию из разных фрагментов государственной, брошенной дачниками и свежеконфискованные у мелких помещиков земли. Из живого инвентаря нашлась только лошадь Васька, 24 года отроду. В лопасне отыскали еле живых Йоркширских белых свиней. Настолько оголодавших, что из одиннадцати свиноматок сумели доехать восемь. Очень скоро свиней было уже пятьсот, и в год они давали приплод десять тысяч поросят. Мы знаем, что после октября 1917-го Ленина интересовало не столько процветание села, сколько форсированное обострение там классовых противоречий. Тем не менее, идея производить что-либо ударным способом всегда увлекала Владимира Ильича, и создание успешного поместья-фабрики выглядело заманчивой идеей. «Вегетарианское, подозрительно некоммунистическое название», — выдумал Бонч-Бруевич. Он же был гарантом того, что лесные поляны не превратятся в гнездо контрреволюционной сельской буржуазии. Бунч сделал все, чтобы в отчетах Ленину замаскировать своих сектантов, которые действительно часто поддерживали большевиков, а те еще с 1903 года пытались втемяшить им, что цели у них совпадают, под биороботов. Имеют своеобразные философские взгляды и по-своему объясняют происхождение и роль религии, но не имеют никаких обрядов, таинств, не верят ни в каких богов, святых и прочую чепуху. Все это совершенно, как говорят они, отметают как детство человеческой мысли. А уж как работают, даже при плохом пайке втрое в восьмеро эффективнее обычных людей, да еще и привозят в совхоз свое имущество. Жить коммуной подразумевало, что все общее от денег до нижнего белья. Для нас важно, что поляны оказались витриной ленинской крестьянской утопии. Судя по письмам Бонч-Бруевича Ленину и его позднейшим мемуарам, где слово «секта», разумеется, испарилось, совхоз был чем-то средним между трудармией Троцкого и агропромышленным холдингом, прибыль от которого в первую очередь идет государству, а малая, покрывающая личное потребление и необходимые инвестиции в развитие часть, распределяется не индивидуально, а на всю общину, препятствуя таким образом развитию мелкобуржуазного сознания. Каким именно был баланс принудительности и добровольности в этом труде, мы не знаем. Вряд ли он был сильно смещён в ту или иную сторону. Окрестные крестьяне опасались. уплывет наша земелька в совхоз. Но ни руководство, ни сектанты не были агрессивными, и если и заманивали к себе, то демонстрации возможностей техники — уже в первой пахоте участвовали три трактора — электрификации. И звездным персоналом. Агрономом был Нахимов, племянник адмирала, за вскотными дворами, русский швейцарец Дау Вальдер. В 1925 году сектанский совхоз нанял собственного бактериолога и принялся производить айран. Удивительные урожаи давали клубничные поляны. Совхоз провели американские безъединой рытвинки дороги. Ленин помог выделить две тысячи золотых рублей на покупку оборудования для лесопильного завода. Быстрые успехи позволили поставить пчельник на 120 ульев, открыть фабрику диетических продуктов из овса, толокно, геркулес, русское какао и колбасный завод на 320 пудов колбас в день. Бонч посылал Ленину на дегустацию произведенные в лесных полянах мягкие французские сырки, Изначально, видимо, сектанский продукт, возможно, аналог Пасхи и, очевидно, прототип нынешних глазированных сырков. Именно в лесных полянах находился центр производства, откуда затем они распространились в СССР. И Владимир Ильич был очень заинтересован нашими первыми опытами. Еще больше, чем сырки, Ленина в тот момент интересовали любые формы замены обычного темного крестьянства – альтернативным человеческим материалом, который смог бы увеличить за счет склонности к коллективной деятельности производительность труда и при этом был лоялен большевикам, да еще и сам вступал в потребительские сообщества, полностью управляемые команды. Голубая мечта. «Не стоит недооценивать этот опыт, по-настоящему идеальный». И это еще одно доказательство того, что принудительная коллективизация по образцу 1929 года была совершенно необязательной. А уж если бы все хозяйства в России самоорганизовались по образцу полян, поляны электрифицированные, механизированные, по-немецки рационально управляемые, были островком чаемого социализма в послереволюционном океане хаоса. Подозрительной могла показаться разве что сектантская подоплека этого процветания. Да, люди в лесных полянах были сочувствующими, готовыми вступать в коммунистические ячейки и изучать историю партии, но апеллировали они к другому, сомнительному источнику морального долженствования. Сектанты представляли собой авангард крестьянства. Самоорганизующиеся, мотивированные, не нуждающиеся в экономическом стимулировании, признающие государство и уважающие его собственность. Аналог партии. Меньшинство, способное в кризисные моменты эффективно вести за собой большинство. И ровно поэтому они, естественные союзники, в какой-то момент должны были внушить партии опасения как потенциальные конкуренты. Пока, однако ж, опыт лесных полян оказался настолько удачным, что уже осенью 1921 года с разрешения Ленина было издано нечто вроде воззвания к российским и заграничным сектантам и старообрядцам, которые, по описаниям Бонч-Бруевича, стремились построить общество, подозрительно напоминающее коммунистическое. Теоретически, Духоборы, молоканиновы израильцы очень сильно выиграли от революции и от отделения притеснявшей их церкви от государства. Ленин, особенно при том, что Бонч-Бруевич ненавязчиво, но методично на протяжении многих лет знакомил его с этим миром ересей, время от времени проявлял к нему доброжелательный интерес. Воззвание предлагало сектантам обращаться в органы советской власти, получать землю, и браться за творческий, радостный труд. Важно понять, что Ленин был агентом не только индустриальной модернизации, но и религиозной реформации в России. Сам он действительно видел столько же разницы между религиями, сколько между «желтым чертом» и «синим чертом», выражаясь его же словами Однако, мысля вне религиозных рамок, он через Бонча знал о том, что большевистская революция воспринималась частью крестьян как род религиозной реформации, как попытка перетряхнуть накопленную собственность материальную и духовную той части феодального государства, которая называется церковь. Лесные поляны, куда пошли работать члены секты начала века, были удачным экспериментом как раз в этой области». То, что в дальнейшем будет казаться просто первым совхозом, или, как сейчас, просто еще одним очагом постперестроечной разрухи, было форпостом и символическим эпицентром попытки религиозной реформации России, за которой в прямом и переносном смысле стоял Ленин, стремившийся не просто уничтожить частную собственность, но заменить ее некой новой, приемлемой именно для России формой. Именно поэтому превращение Ленина в обитателя Мавзолея началось как раз в этой среде. И уж затем в процессе стали принимать участие более широкие слои крестьянских масс. И тем многозначнее и многозначительнее его пребывание в районе станции Болшего сначала в 1918-1919, а затем и в 1922 году. Ленин мог сколько угодно отрицать наличие некоего высшего существа, однако невозможно было игнорировать тот факт, что идея Бога широко распространена как среди городского пролетариата, так и тем более среди крестьянства. Это была та идея, с которой ленинский марксизм неизбежно вынужден был вступить в жесткую конкуренцию. И неудивительно, что, войдя в свой крестьянский период, Ленин вторгается... если не в вопросы, то в дела религии. Именно весной 1922 года Ленин издает свой печально известный указ об изъятии церковных ценностей под предлогом необходимости смягчить катастрофу с голодом в Поволжье, покупать на вырученные от продажи драгоценные утвари деньги зерно за границей. В целом изъятия проходили без одобрения – Но поскольку в стране велась компания помощи пострадавшим, и даже сам Ленин передал свою школьную золотую медаль как раз в фонд голодающих, в массовом порядке эксцессами они не сопровождались. Запоминающимся исключением стала Шуя, где попытка Кесаря взять Богова 19 марта 1922 года превратилась в расстрел получивший полное одобрение Ленина, который требовал безжалостных и показательных действий против черносотенного духовенства. Подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Сам он в это время драпируется в давно полившуюся без дела тогу философа и сочиняет важный для него текст о значении воинствующего материализма. где, среди прочего, пропагандируется желательность навязывания материалистического взгляда на мир административными мерами. С подачи Ленина в России широко издается книга немца Артура Древса «Миф о Христе», в которой научно доказывается, что никакого Христа не было. Несколько раньше Ленин распорядился финансировать издание семитомника, бывшего народовольца, а затем ученого-энциклопедиста и классического изобретателя, к каким всегда питал слабость Ленин. Его тезисом было новым людям понадобится новая история Николая Александровича Морозова Христос, в которой тот на основе научного анализа апокалипсиса доказывал, что общепринятая хронология фальсифицирована. По сути, события начала 1922 го есть советский аналог тюдоровской секуляризации, роспуска монастырей, как это сделал в Англии Генрих VIII. Реформация на практике. У духовенства отнимают движимую и недвижимую собственность, передают землю и здания крестьянам и рабочим, государство забирает себе ценности, монахам предложено трудиться в статусе обычных граждан. Известно, что Ленин который, если верить Лепешинскому, еще лет шестнадцать плюнул на свой нательный крестик и выбросил его, презирал и не чувствовал религию, воспринимал деятельность церкви как, по сути, исключительно политическую и не проявлял толерантности по отношению к каким-либо проявлениям мистицизма у товарищей социалистов. Церковь при большевиках, естественно, была отделена от государства, Однако, пока церковь не претендовала на политическую власть, Ленин не жёг молитвенники, надеясь, что они исчезнут сами собой. Он искал возможности не искоренить религию, а отучать крестьянские массы от обрядовых сборищ, заменить ее каким-то еще способом организации социальной и духовной жизни. Поскольку все население страны не могло вступить непосредственно в партию, которая вполне годилась для осуществления ирзаца ритуалов такого рода. В разные моменты претендентами на эту роль в голове у Ленина были театр и, возможно, если допустить, что фраза Троцкого про важнейшие из искусств принадлежит все-таки Ленину кинематограф, а также электричество. Пусть крестьянин молится электричеству, он будет больше чувствовать силу центральной власти вместо неба и вообще машина – Лучше пусть у крестьян будет мистическое отношение к технике, которой овладел промышленный пролетариат, чем к земле и природе. Таким образом, похоже, что в сознании Ленина идея существования неких прогрессивных форм религии не была табуирована. Собственно, раз формой религиозной деятельности может быть пьеса «Кулак и батрак» или «Лампочка», то почему не могут быть какие-то сектантские, христианские или мусульманские, бунтующие против официальной реакционной церкви собрания? Теоретически они вполне комбинируются с марксизмом. Бердяев, проанализировавший в истоках и смысле русского коммунизма феномен отношений Ленина с религией и церковью, блестяще для человека, который не знал о существовании 29-го тома собрания сочинений Владимира Ильича, показал, что Ленин был одержим коммунизмом как идеей фактически религиозной. Марксизм для него был абсолютной истиной. И поскольку эта доктрина охватывает не только технику совершения революции, но и всю полноту жизни, то это предмет веры. Не случайно другой философ, Алексей Федорович Лосев, когда начальство в МГПИ пыталось поставить ему на вид религиозность «Вы до сих пор верите в Бога», срезал провокатора ответом «Ленин утверждал, что абсолютная истина существует». При всей брезгливости, которую Бердяев испытывает к Ленину, он признает, что в революционности Ленина ощущается моральная подоплека, органическое неприятие несправедливости. Проблема в том, что, согласно Бердяеву, впустив в себя эту идею, Ленин стал отличать добро от зла исключительно в связи с тем, насколько полезным тот или иной феномен оказывается для революции. Поощрять истребление инакомыслящих, контрреволюционеров, индивидуально и в массовом порядке, при таком подходе естественно. Рано или поздно Ленин и его группа новообращенных энтузиастов новой религии обречены были вступить в конфронтацию с альтернативными религиями в диапазоне от христианства до капитализма, просто потому, что коммунизм сам... Доктрина, строго регламентирующая социальные и духовные практики. Экономист Кейнс не случайно назвал ленинизм странной комбинацией двух вещей, которые европейцы на протяжении нескольких столетий помещают в разных уголках своей души – религии и бизнеса. Мистицизм и идеализм плюс прагматизм и материализм. Вы проводите модернизацию общества не только ради оптимизации устаревших социальных и экономических решений, но и чтобы воплотить некий идеал. Именно поэтому странные и непопулярные реформы можно подавать как решения, принятые с точки зрения вечности, абсолютной истины, приближения к марксистскому раю, бесклассовому обществу. Так в последней своей речи 1921 года Ленин призывал подходить к социализму не как к иконе, расписанной торжественными красками, а как к бизнесу, встав на деловую дорогу. Отношение самой церкви к большевикам тоже было далеко не таким однозначным, как кажется по советским фильмам о гражданской войне, где среди колчаковских или зеленых банд непременно присутствует склонный к истерии и алкоголизму поп. Да и к Ленину поступали от священнослужителей не только анафемы, но и удивительные письма, например, с просьбой разрешить вступить во второй брак в силу нужды в дешевой рабочей силе в целях улучшения собственного благосостояния, чему воспрепятствовали и патриарх Тихон, и правящий архиерей митрополит Вениамин. Дело еще и в том, что большевики сами воспринимались прежде всего крестьянской массой кем-то вроде первых христиан, занимающихся, пусть неосознанно, строительством нового Иерусалима, реформаторов не только политической, но и духовной власти. В крестьянской среде никогда не было недостатков такого рода мистических толкователях, способных порассуждать о том, что Ленин освободил человечество от первородного греха, объявив со ссылкой на напоминающего библейского Саваофа Маркса, что греховен не человек, а общество, которое формирует человека. Сам Ленин с его личным аскетизмом скорее импонировал крестьянским массам. Вождь рабочего класса, строгий к союзникам, да, но его пролетарский голос для их ушей звучал как игуменский, и Клюевский цикл, где Ленин изображается спасителем, мессией, художественно очень убедителен. Ленин воспринимался как тот, кто очистит церковь от собственности, стяжательства, изгонит торгующих из храма, позволит разделить монастырскую землю между крестьянами. После 1924 года споры о том, кто больше сделал для человечества Христос или Ленин, и аналогии Ленина с Моисеем, который, исполняя высший замысел 40 лет, водил свой избранный народ по пустыне, станут в крестьянской среде обычной темой для разговоров. И ладно бы только в крестьянской. Интеллигентская книга Бердяева «Истоки и смыслы русского коммунизма» внятно демонстрирует, что большевистская прагматичная утопия легко вписывается в отечественную традицию поисков универсальной социальной правды с неизбежным для них насилием, укорененным во всей русской истории. Ленин не был от всего этого в восторге, но если марксисты воспринимают пролетариат как «мессианский класс», Кем кем волей-неволей оказывается вождь этого класса? Каким бы неудобным и некомфортным все это ни было, невозможно было сделать вид, что он не понимает, о чем речь. И все же обожествление Коробела раздражало и бесило его. Когда в 1920 к 50-летию Горький использовал в своем юбилейном тексте термины «священный», «легендарная фигура» и прочее, Политбюро вынуждено было принять постановление, где статья была квалифицирована как антикоммунистическая. Когда летом зрители, пришедшие на концерт Шаляпина, заметили сидевшего в портере Ленина и принялись аплодировать, ему, не исполнителю, он в гневе встал и вышел из зала. Но они все равно аплодировали, даже когда видели, что таким образом выгоняют его. Нас не должно уже удивлять, что Ленин был готов абсолютно на любые эксперименты по преображению окружающей действительности, лишь бы возникал эффект, обеспечивающий его проекту лучшую позицию. Сектанты, рыночное хозяйство, буферные пролетарские государства, вроде созданного в 1919 на территории Литвы и Белоруссии Литбела, где пролетариат не враждовал с буржуазией и, по сути, сразу действовал НЭП, прекрасно, лишь бы сработала и не претендовала на политическую значимость без его ведома. Лесные поляны представляют собой еще одно доказательство того, что традиционная схема военный коммунизм, НЭП, коллективизация, представляет собой упрощение, и практически все эти типы экономических укладов с самого начала приветствовались и практиковались с ведома и благословения Ленина в гибридных формах. Большевики искали подбором оптимальный вариант, и лесные поляны стали опытной делянкой, где на человеческом материале с повышенным октановым числом выстраивался экспериментальный коммунизм, который в случае успеха мог быть распространен на всю страну. И неудивительно, что, обитая в горках, Ленин требовал посылать ему ежедневные рапортички о состоянии дел в полянах. После 1921 го Отношения между Лениным и Бонч-Бруевичем по каким-то причинам несколько охладели, и он уже не мог так пристально следить за успехами совхоза. Однако, ссылаясь на Крупскую, Бонч рассказывал, что за шесть дней до смерти Ленин хотел его увидеть и все расспрашивал о лесных полянах. Место, ставшее полигоном, на котором уже в 1920-м стали отрабатывать НЭП, сейчас выглядит как заурядный подмосковный городок, не страдающие от чересчур пристального интереса девелоперов. Имя Бонч-Бруевича вычеркнуто из исторической памяти. Культурный центр поселка — ухоженная вилла Станиславского-Любимовка. От бывшего племенного совхоза уцелело подобие парка с кованными воротами. За оградой несколько зданий первой трети XX века, в том числе несколько барачного вида дом с двумя крыльями. Ленин с женой и сестрой останавливались в одном крыле — Семья бонч в другом. Внизу обитали охранник Рябов, шофер Гиль и Цыганков, матрос для поручений, где требовались храбрость и сметка. В комнатах, где столько раз ночевал Ленин, голые стены с ободранными обоями, печка, облицованная кафелем. В Бончевском крыле пол напрочь отсутствует. Один балочный скелет. Разруха, какой не было и в 1920-м. Теоретически, именно тут, в точке, откуда фактически началась модернизация экономики советской России, должен быть устроен музей крестьянского Ленина. Ленина-мотора крестьянства, который здесь был турбирован при помощи компрессора бонч бруевич НЭП позволил лесным полянам стать не только производителем сельхозпродукции, но и торговой организацией, легально сбывающей излишки в фирменном фермерском магазине в охотных рядах. Этот успех был, среди прочего, следствием открытия Лениным нового фронта, который даст государству силу для следующего рывка – торговля и контроль за ней. Чем именно занимался Ленин после Гражданской войны и как, собственно, проводились пресловутые неповские послабления? «Решение вызвать рыночного дьявола» — фраза Троцкого — повлекло за собой необходимость трансформации всего государственного организма. С болями, в муках государство отращивало новые кости, которые должны были принять на себя вес тела взамен изношенных или отпиленных старых. Следовало не только отобрать у Евгения Преображенского ключ от комнаты, где стоял пулемет Наркомфина, но и придумать новые способы наполнения бюджета. Ввести систему налогообложения вместо контрибуций, сформулировать условия импорта и экспорта, правила циркуляции денежных потоков между российскими и иностранными банками, организовать порядок совершения сделок между государственными организациями и частными арендаторами, правила ревизий, механизмы защиты от аферистов, коррупционеров и некомпетентных дураков. Опасения, что при слабости пролетарской власти свободная торговля может вернуть к власти капиталистов, усилить влияние капиталистов, капиталистического сознания в обществе, лишили сна ни одного левого большевика. Однако на деле гораздо больший ущерб наносила органическая неспособность большевиков к торговле или же отвычка от нее. Некоторые члены РСДРП до 1917 года считались хорошими бизнесменами, но революционный хаос и финансово-юридическая некомпетентность большинства из них часто приводили к плачевным для золотого запаса республики последствиям. Нарком в в Литве подсунули огромную партию поддельного Нео У Наркомфина в эстонском банке украли на 23 тысячи золотых рублей монет. У Наркомпроса некий Чебрарио выманил 220 тысяч золотых, увы, рублей на приобретение в Америке кинопленки. Ленин страшно негодовал и запоминал все эти случаи. При каждой попытке пострадавших выцегнить у него еще денег он напоминал о провале. «Верните сначала те!» Советская внешняя торговля в первые годы выглядела как мелкомасштабная государственная контрабанда. Одним из приказчиков в этой антиблокадной лавке был, например, Джон Рид, который в 1918 году нелегально ввозил в Америку и Европу бриллианты, чтобы продавать их на черном рынке. К 1920-му открылись некоторые легальные лазейки, но государство не стало отменять монополию на внешнюю торговлю. Ленин не собирался упускать потенциальную выгоду. Дирижировал советскими учреждениями в сфере коммерции Красин, и Ленин разрешил ему привлекать старорежимных дельцов, уполномоченных по закупкам, по продажам сырья и тому подобное. «Почти на всех ответственных постах в ВСНХ сидели меньшевики», по словам Либермана. Даже крайне скептичный по отношению к Ленину Валентинов – Пораженный тем, что буржуазия худо-бедно допущена к управлению, заявляет, что к 1921 году Ленин освободился от множества иллюзий и из безответственного подпольщика-демагога превратился в правителя, готового спокойно восстанавливать мирную жизнь. Меньшевистская интеллигенция, по его словам, поверила в здоровую эволюцию власти вообще и Ленина в частности. Эта счастливая взаимность была даже зафиксирована в резолюциях 11 съезда партии в апреле 1922-го беречь спецов. В этот период важным партнером Ленина становится нарком юстиции Курский, которому было поручено оформить юридические рамки дозволенного, чтобы ни у кого не возникла мысли, будто невидимая рука рынка может оказаться могущественнее карающей чекистской длани. Регламентированию подлежало все, включая степень подконтрольности торговых и посреднических организаций. Ленин дирижирует целым оркестром юристов, которые должны разыграть его формулу. Ограничить всякий капитализм, выходящий за рамки государственного. Именно ограничить. Брать, как в 1919 году, контрибуции из буржуев запрещалось. Идея Ленина... Крайне неординарная, против нее выступили нарком внешторг, Госплан и редакция экономической жизни только для того, чтобы сподобиться ленинского плевка, рутинерство и лжеученость, мертвечина. Состояла в том, чтобы Госбанк активно участвовал в торгово-кредитных операциях, снабжая наличностью коммерсантов и потребителей. И даже сам торговал предметами первой необходимости мануфактурой, скобяными изделиями, мукой, сахаром. В Костине Ленин потребовал создать ему сводку мнений по вопросу об активном участии банка в торговых предприятиях. В 1921-1922 годах Ленин прикладывает немало усилий, чтобы оживить, видимо, мозолившие ему глаза своей неухоженностью ГУМ, превратить его в образцовый государственный прибыльнее частных нэпманских магазин и источник наживы. При военном коммунизме в бывших верхних торговых рядах обретался наркомат продовольствия, а в 1920-м там намеревались создать МУМ – межведомственный универсальный магазин, площадку, где производители будут обмениваться своей продукцией напрямую, без денег, чистым бартером. Затем наступила эпоха, когда торговля стала казаться Ленину тем звеном в исторической цепи событий, за которое надо всеми силами ухватиться». В подготовительных материалах к выступлениям того времени Ленин даже записывает «Сознательный коммунист должен отойти в задние ряды, а на передний план выдвинуться приказчик». Знал ли Ленин в 1906 году, когда баллотировался в Думу от профсоюза приказчиков, что в самом деле будет представлять интересы этого профессионального сообщества? Ирония еще и в том, что события последнего пятилетия создали искусственный дефицит толковых, следующих в разного рода негуциях администраторов. Первое начальство ГУМа, получив на обзаведение миллион рублей, решило вложить их, трудно поверить, в финансирование подъема затонувших судов с ценным грузом. Парохода «Батум» нефтеналивника «Эльбрус» в Черном море и прочих кораблей с сокровищами. Отсюда, видимо, и логотип ГУМа — спасательный круг. «Хватайтесь за этот спасательный круг доброкачественно, дешево, из первых рук», — писал Маяковский. Что касается, собственно, торговли товарами, то поначалу их удавалось найти крайне мало, и ГУМ больше походил на склад, занимающийся распродажей конфиската или поднятых со дна предметов. Но постепенно в проект влили несколько миллионов золотых рублей. В Америке и Германии открыли представительство ГУМа, закупавшие вещи от фонографов до автомобильных свечей, и успешно его перезапустили. Спектр применявшихся Лениным в 1920-1922 годах рецептов, как оттолкнуться от дна, впечатляет. Он инициирует и поощряет, самые экстравагантные варианты взаимодействия разных классов, идеологии, верований и форм хозяйствования. Шокирующие дипломатические соглашения, привлечение сектантов, нелегальный экспорт золота посредством перечеканки царских монет в Швеции, наем иностранных инженеров и репатриация трудоспособного населения из Америки, переброска группы американских фермеров и партии тракторов без горючего в деревню Тойкино Пермской губернии, Подкуп бриллиантами членов британского парламента, учреждения промышленных и внешнеторговых банков, инвестиции в разработке новых материалов, карбонит, промышленный шпионаж, попытки узнать в Германии секрет приготовления вольфрамовой нити для лампочки Ильича. Баку теперь гнездо капитализма в духе Дикого Запада, лесные поляны — очаг аграрного коммунизма, Москва — банковская Мекка. Абсолютно любые формы экономической деятельности хороши, лишь бы выйти из штопора, гальванизировать изнуренное турбулентностью общества и экономику. Главное правило Ленина — одновременно держать на коротком поводке буржуазию. Никаких политических уступок. Именно поэтому, обнимаясь со спецами, он одновременно составляет черный список гуманитариев — которые представляются ему бездельниками и контрреволюционерами. И уже осенью их действительно вывезут из Советской России на двух философских пароходах. Уже тогда этот пинок разрекламировали как гуманитарную катастрофу, однако это, мягко говоря, преувеличение. Как бы скептически ни был настроен к советам академик Иван Павлов, его оставили, да еще по указанию Ленина обеспечивали всем необходимым для работы. То же касается, например, Павла Флоренского и Густава Шпетта. Ленин демонстрировал бешенство и непримиримость, однако у думающей гильотины хватало ума отделять агнцев от козлищ. К 1922 году стало совершенно очевидно, что не только сам Ленин отдрейфовал в сторону крестьянства, но и эволюционировал его стиль управления. Он по-прежнему может пообещать публично, что, победив в мировом масштабе, мы, думается, мне сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира, но уже с некоторой самоиронией, давая понять, что кавалерийский наскок хорош на войне против буржуазии, а в экономике и строительстве железных дорог не работает. Декреты за подписью Ленина продолжают издаваться и в 1921-м, что-нибудь вроде «Признать сельскохозяйственное машиностроение делом чрезвычайной государственной важности». Но Ленин больше не тот взбесившийся принтер 1917 года, уверенный, что можно переменить мир декретами, которые формально и декларативно вводили или отменяли какие-то законы или понятия, изменяли юридический статус вещей и людей, однако не в состоянии были заставить дрова появиться, а зиму исчезнуть. Такая печальная штука эти декреты, которые подписываются, а потом нами самими забываются и нами самими не исполняются. Чтобы систематически снабжать города топливом, нужно было не стучать посохом об пол и не гоняться за отдельными якобы перспективными чудоизобретениями, а создавать модернизированную экономическую систему, внутри которой товары и сырье перемещаются – принудительно или в силу материальной заинтересованности отправителей, в нужном направлении. Интересы Ленина образца 1922 года явно эволюционируют от отдельных технических изобретений к большим инновациям. Вместо утилизации шишек он занят децентрализацией тяжелой промышленности. Вместо продюсирования авральных ударных строек долгосрочными проектами индустриализации целых областей на основе плана экономического районирования страны. Манера читать на рутинных заседаниях Совнаркома только что вышедшие книги, не билетристику, разумеется, а послания Валентинова и Петерима Сорокина, отчеты Ломоносова, Доноса, Нагуковского, фоноберии английской левой социалистки Панкхерст, доклады Цеткин, письма рабочих и крестьян и прочий нонфикшн. сыграла важную роль. Так однажды в 1919-м с подачи Красина в руки Ленина попадает книга профессора Гриневецкого «Поселевоенные перспективы русской промышленности», в которой объясняется, что есть вещи поважнее курса рубля и банковской системы. Сформулированные им приоритеты налаживание доступа к топливу, восстановление транспорта перезапуск индустрии и увеличение производительности труда были для ленинских ушей пением сирен. Слова «советская» и «плановая» применительно к экономике кажутся абсолютными синонимами. Однако, как знать, если бы Ленин не прочел эту книгу, то и госплана бы не возникло. На протяжении первых двух послереволюционных лет у Ленина не было никакого более конкретного плана, чем осуществление диктатуры пролетариата с целью построения социализма. Раньше, едва появлялся доступ к тем или иным источникам энергии — нефтепромыслы, украинский или сибирский хлеб, донецкий уголь, Ленин использовал весь свой административный ресурс Чтобы дорваться туда быстро использовать, восполнив катастрофический дефицит в других местах, одновременно жестко контролируя потребление и распределение. Нужно было увеличить производительность труда. Он сочинял теоретическую работу о важности рабочего контроля и перспективности социалистического соревнования как рода спортивного стимулирования. Все это позволяло противникам Ленина крутить пальцем у виска. Этот живет в параллельном мире. Книга Гриневецкого вернула Ленина в реальность. Она содержала в себе готовую программу «Как восстановить и одновременно модернизировать промышленность». Мало того, впечатления от этой книги наложились на эффект от книги Карла «До «Государство будущего», благодаря которой Ленин уже к семнадцатому году увлекся идеей сделать Россию электрической и форсировал идеи строительства электростанций. Две эти книги, широко обсуждавшиеся в Малом Совнаркоме, позволили Ленину переформулировать задачу. Гойл становится второй программой партии. Коммунизм с советской властью плюс электрификации всей страны. Разумеется, в рукаве у Ленина было много разных лозунгов, поэтому нельзя судить по ним о его подлинных намерениях. Однако факт тот, что именно к 1921 году Ленин учится планировать, неважно что именно, всерьез и надолго. Поэтому и поэтому тоже Гоэлро преобразуется в госплан. Ленин осознает, что для преодоления крестьянского кризиса 1921 года и выхода из него на лучшую позицию нужны не отдельные чудодейственные меры – А давайте все-таки выпустим золотой червонец вместо совден знака, или давайте проведем в каждую крестьянскую избу свет, это увеличит авторитет большевиков. Но именно комплексный план: не просто разрешить деревне торговать, но понимать, как, где и при чьем посредничестве будет приобретаться и производиться на потекшие по экономической системе деньги сложная техника, которая затем поможет найти в деревне материал для большой индустриализации. Не просто выкачивать энергию из ставшего доступным крупного источника, но сразу проектировать инфраструктуру и заранее перераспределять человеческие ресурсы. Надо сказать, раньше Ленин никогда ничем подобным не занимался. Он занимался политикой. например, тем, как можно быстро использовать для пролетарской борьбы политическую энергию крестьянских восстаний. Дело не в том, что сначала Ленин был глуп, а затем поумнел. Мы видели, что, держа в голове утопию государства и революции, вершину, которую он отчаянно хотел покорить при жизни, он позволял себе время от времени отступать «испускаться, если видел, что не в состоянии подняться наикратчайшим путем». Вокруг него всегда было много леваков, которых в хорошие периоды он использовал для прощупывания казавшейся ему перспективной ситуации, нельзя ли ее сдвинуть еще левее. А затем, в случае неуспеха, осаживал тех, кто по инерции сохранял чересчур левый настрой. Еще в 1920-м Евгений Преображенский, явно с благословения Ленина, настаивал, что деньги нужны только для того, чтобы, не собирая с буржуазии прямого налога, экспроприировать у нее посредством таргетируемой инфляции ее деньги, необходимые для гражданской войны с буржуазией же. Затем обмен товарами останется, а деньги сами собой отомрут. Таким образом, он настрелял из своего пулемета «Наркомфин» один знаков на квадриллион рублей. И сам Ленин в том же 1920-м, видимо, полагал, что это хороший способ прийти к быстрому социализму. Действительно, зачем обеспечивать дензнаки золотом, если оно нужно на приобретение разного дефицита от локомотивов до кожаных подметок для распределения, не для продажи? На самом деле речь идет не просто об изменении взглядов на природу инфляции, но об эволюции Ленина-финансиста. Если в семнадцатом ему представлялось, что ключ к управлению — это банки и финансы, что власть буржуазии подразумевает прежде всего власть банкиров, подлинных дирижеров империалистического мирового концерта, что достаточно контролировать потоки денег, кому-то предоставлять преференции, а кого-то подвергать революционной осенизации — А дальше, в ходе быстрой классовой войны, рабочие сами все организуют и проконтролируют. А государство будет им помогать реквизированными у буржуазии деньгами, инвестировать в их проекты. То теперь выяснилось, что да, банковскую систему присвоили и, по сути, разрушили, но толку нет. Даже если залить кредитами промышленность, все равно производство застопорено. Ничего нет, ни сырья, ни топлива, ни транспорта. А рабочие... На самом деле Ленин знал, что это по большей части недавние крестьяне, оказавшиеся на фабриках, чтобы уклониться от призыва в армию и не успевшие выработать пролетарского сознания, больше заняты тем, как продать на черном рынке металлические детали, отодранные от простаивающих станков. Деньги, реквизированные в банках, и золотой запас, отчасти захваченный в Москве, отчасти отбитые у Колчака — не позволяли вам модернизировать страну, если Донбасс отрезан, а англичане блокируют морские коммуникации. Даже из-за золота вы не сможете купить хлеб, топливо, обувь, лекарства. И вот уже в 1921 Ленину приходится засесть за свои старые счеты, на которых он вел статистику безлошадных хозяйств, и признать, Прогресс будет обеспечиваться не быстрыми мощными точечными инъекциями золота в самые перспективные сектора экономики, но за счет постепенного экономического роста, который даст оживление торговли и переход на расчеты более традиционными, обеспеченными золотом и товарами, деньгами. В массовом сознании Ленин едва ли воспринимается как бог-покровитель международной торговли, И тем не менее, одним из самых ярких направлений его деятельности в начале 1920-х стало секрецирование феромонов, которые должны были изменить поведенческие инстинкты иностранных и отечественных инвесторов, избегавших советской России как черной дыры. Редко появляющееся в нынешнем экономическом лексиконе слово «концессия» словно бы излучало некую магию, хотя буквально переводившееся как «уступка», Оно подразумевало всего лишь сдачу государством в аренду неких фрагментов госсобственности по принципу «тебе вершки, а мне корешки». Владеющая деньгами и технологиями часть акционеров, арендаторы, используют свои активы и организует производство, добычу, эксплуатацию чего-либо, тогда как другая часть, юридические владельцы, получает половину, Треть, пять процентов, один процент прибыли предприятия. Так радужно, однако, все выглядело лишь у Ленина в голове. То, что учредить было архижелательно, на деле оказалось архизатруднительно. Опытный казуист Ленин объяснял озадаченным перспективой вновь обнаружить себя опутанными капиталистическими цепями рабочим, что нам коммунистам приходится платить за обучение. Мы предпочитаем платить иностранцам, ибо за деньги мы всегда сможем освободиться от них, едва только мы сделаемся достаточно сильными. А кроме того, мы можем себе позволить дать им все, чего они просят. Ведь через несколько лет в Европе произойдет социальная революция, и тогда все, что они принесли, достанется нам без всякой оплаты. В переводе на русский язык вся эта игривая футурология означала... Золотой запас кончается, чтобы перезапустить и тем более модернизировать промышленность в условиях непрекращающегося вот уже много лет спада, нужны инвестиции и снятие с России экономической блокады. А ради всего этого можно было временно допустить капиталистов в пустые советские закрома и продемонстрировать золотому тельцу свою лучшую улыбку и самые мирные намерения». Концессии, — приватно объяснял Ленин товарищам по партии, — есть не мир, а сообразная текущим условиям экономическая война, в ходе которой большевики, стремящиеся к завоеванию всего мира, должны нарастить свои силы. Левадское уклонение от этой стратегии привело бы к тому, что мы висели бы на разных осинах. Идея заставить оплачивать советские счета — настоящих богатых капиталистов, явилась в голову Ленина еще в 1918 когда им предлагали освоение Северного пути, постройку железной дороги от Устья-Оби до Петрограда. Однако при попытке реализовать эту идею оказалось, что в ней слишком много иксов. Как именно можно сдать советских пролетариев капиталистам-иностранцам, желавшим, к примеру, взять в аренду Воронежскую губернию? Получается, что люди должны либо переехать, либо оказаться кем-то вроде крепостных. Ленин пытался выпутаться. Концессионные участки должны в шахматном порядке чередоваться с советскими, и рабочий должен иметь право выбора, куда ему устроиться. Хорошо, а если все-таки концессионер захочет эксплуатировать целую территориальную единицу? Чуть яснее вырисовывались контуры потенциальной клиентуры. поскольку французы не желали иметь дело с россией пока не будут выплачены царские долги а сговорчивость англичан даже при прагматичном лойд джорджи не следовало переоценивать хотя благодаря красину большевикам таки удастся добиться торгового соглашения и англичане больше не конфисковывали любое имущество РСФСР в счет военных долгов а республика обязалась снизить обороты своей пропаганды и не помышлять о строительстве железной дороги в индию основная надежда ленина возлагалась На разоренную Германию, чье правительство ненавидело большевиков, которые едва не занесли туда на штыках революцию, но, как заметил Ленин еще в 1920-м, интересы международного положения толкают его к миру с советской Россией против его собственного желания, ведь Германии нужны были сырье, рынок сбыта и преодоление изгойского статуса. И главное — на Америку. которая не воспринималась как такой же опасный конкурент и исторический противник, как европейские державы. Речь идет не только о мирном сосуществовании двух систем. Ленин прекрасно понимает, что большевики и американцы обречены на то, чтобы бежать друг к другу навстречу с разных сторон радуги. Россия — колоссальный рынок сбыта, страдающий от дефицита товаров и технологий. А Америка нуждается в экспорте, и экспансии капиталов и технологий. И хотя американские масс-медиа представляли Россию как очаг красной угрозы и травили конкретных людей идеи и искусства, хоть как-то связанное с коммунизмом, подлинные хозяева страны Уолл-стрит полагали, что Америка достаточно далеко от России, чтобы риторика большевиков по пути развеялась в воздухе. Интересуясь прибылью, Они сквозь пальцы смотрели на открывшееся в Нью-Йорке советское бюро, по сути, посольство, поставляли в Россию через третьи страны продовольствие и технику и воспринимали большевистскую Россию как потенциальную полуколонию, бесконечный ресурс который нужно осваивать, иначе на него наложат лапы другой серьезный конкурент – не Англия, так Япония. По остроумному замечанию историка Саттона – Противоположность интересов коммунизма и монополистического капитализма вообще ложная, иллюзорная. Наоборот, чтобы комфортно и эффективно эксплуатировать Россию, Америке нужна была Россия централизованная и, в идеале, с неэффективным планированием. Только подумать, одна гигантская государственная монополия. И если у вас есть ход к тем, кто заправляет этой монополией, все это у вас в кармане. Ленин, надо полагать, также уловил этот парадокс и приложил массу усилий для того, чтобы питать свою революцию американскими калориями. Вокруг него вечно крутились обладатели американских паспортов в диапазоне от Джона Рида до банкира Томпсона который, будучи главой миссии Красного Креста, еще в декабре 1917-го умудрился выделить в пользу большевиков кредит в миллион долларов для распространения их учения в Германии и Австрии. Даже один из секретарей Ленина был американец, Борис Рейнштейн. Именно Америка представлялась Ленину царством тейлоризации системы увеличения производительности труда. которую следовало вводить в советской России. Ровно поэтому Ленин в 1919-1920 годах усиленно подкармливает сахаром, шоколадом и сыром героического инженера Килли, который явился помогать республике. Объездил по заданию Ленина несколько промышленных центров, предоставил неутешительные наблюдения, Прогулы занимают около 50%, а общий расход энергии рабочего на добывание продовольствия он исчисляет в 80%, а 20% остается на чисто производительную работу. И оригинальные рекомендации — закупать промтовары и машины на Западе. После чего, правда, выяснилось, что все накопленные сведения он копии планомерно пересылает и в Америку, то есть, по сути, шпионит. или арестовали и выпустили лишь после серии отчаянных писем, адресованных Ленину. В целом, доброжелательное отношение Ленина к Америке привело к тому, что в 1921-м он карамболем через Нансена инициировал контакт Горького с АРА, неправительственной американской организацией помощи, даже и не зная, что американцы будут не только кормить и спасать голодающих, но и через собственный аппарат распределения продовольствия вести политическую работу, которую можно квалифицировать как антисоветскую. И когда Новороссийская ЧК грубо по-лагерному обыскала американские эсминец, привезший продовольствие, Ленин предложил Чечерину доставить в Москву и расстрелять вовсе не американцев, а чекистов. Вряд ли можно счесть обоснованной конспирологическую теорию о том, что социалистическая Россия — это вообще не что иное, как проект Уолл-Стрит, а большевики — взбесившиеся марионетки клана органов. Однако факт, что, в общем-то, благодаря невмешательству Америки масштабы интервенции оказались крайне скромными, и затем Америка смотрела, по сути, сквозь пальцы на попытки советской России преодолеть изоляцию. По факту, Советская Россия была такой же герметичной, как пресловутый вагон, пломбированным. Само наличие этих полулегальных щелей и свойственная Ленину манера охотно общаться с иностранцами и не воспринимать их как нечто заведомо враждебное помогли, среди прочего, хоть сколько-то смягчить ужасающий голод в Поволжье. Когда сотрудники американских, шведских, норвежских и так далее миссий спасали сотни тысяч людей, похоже, ставших жертвами некомпетентности администрации, прежде всего, на самом высоком уровне, пусть даже и требуя тратить кредиты на закупку продовольствия в их странах. Советская Россия изо всех сил добивалась дипломатического признания странами Запада. И «Помгол» плюс «Концессии», изначально придуманные Лениным как способ наполнения бюджета, превратились в способ заманить сюда иностранцев, чтобы те, пролоббировали в своих правительствах признание республики. Поскольку советская Россия не пользовалась ни репутацией тихой гавани для потенциальных инвесторов, ни территорией с сулящим частые золотые дожди деловым климатом, на самых представительных лиц большевистского истеблишмента Ленина, Красина, Чечерина легла задача дать понять капиталистам, что те получают от государства какие-то гарантии, и что, помимо революционной необходимости, большевики признают на своей территории и общечеловеческие правила игры. Ленин имел возможность едва ли не каждый день улучшать свой английский в беседах с разного рода визитерами с обеих сторон Атлантики. Совнаркомовские светлые головы составили список потенциальных концессий, Газеты на каждом углу трубили о готовности обсуждать самые экзотические варианты. Советские торговые атташе на Западе подтверждали любые слухи. И сам Ленин, где только мог, расписывал щедрость новой власти, готовой отдать в концессию едва ли не Кремль. Конкретную фабрику, месторождение полезных ископаемых, дорогу, территориальную единицу. Капиталисты вставали на задние лапы и шумно нюхали воздух. Немцы облизывали губы, мечтая поучаствовать в эксплуатации закавказской нефти. Англичане многообещающе щелкали пальцами, нацеливаясь на лесопромышленность, железные дороги и сельское хозяйство. В Лондоне вокруг Красина водили хороводы, видные промышленники, умоляющие о протекции. Однажды туда даже пришел голландец Филиппс, тот самый, и предложил построить в России завод по производству лампочек. Объясняя свой порыв даже не стремлением нажиться, а преклонением перед ленинским планом электрификации и родственными связями, он оказался еще и внуком Маркса. С ленинским правительством вступили в переговоры шведский спичечный король Ивар Крейгер, предлагавший за монополию на производство спичек в Советской России заем в 50 миллионов долларов, британский промышленник Уркарт, ранее владевший горнодобывающими предприятиями на Урале, все там потерявший, но готовый вновь зайти в Россию. Он приезжал в Москву, обещал способствовать заключению торгового договора и признанию Республики Великобритании, и перед Генуей с ним почти подписали договор о концессии на 99 лет. Рядились не только с иностранцами, но и с русскими, бывшими владельцами тех или иных предприятий, или просто инвесторами. Это называлось «внутренние концессии». Еще весной 1918-го некие промышленники пытались взять в аренду у большевистского правительства целый комплекс своих бывших металлургических предприятий, и все это реализовалось бы, если бы не летнее обострение политической ситуации. В 1921-м, Некий вернувшийся иммигрант пытался реализовать на Волге и Каме проект, напоминающий нынешние круизные лайнеры на Балтике, модернизировать пассажирское судоходство и создать туристическую инфраструктуру. В результате Москва, точнее Метрополь и Националь, к осени 1921-го оказалась наводнена иностранцами, и наиболее представительные из них легко могли попасть на прием к Ленину. И хотя в учебниках останутся отношения Ленина с Армандом Хаммером, товарищем Хаммером, который уже весной 1922-го сумеет подогнать к Петрограду пароход с американской пшеницей, а затем к взаимной выгоде будет торговать немецким шахтерским оборудованием, эксплуатировать асбестовые шахты и строить карандашные фабрики, самая известная история о Ленине и концессиях связана с именем американского бизнесмена Вандерлипа, чье появление в Кремле зафиксировал среди прочих Герберт Уэллс, оказавшийся соседом американца по гостинице. Краткая версия «Ленин чуть не продал американцам Камчатку» не является совсем уж неверной, однако отношения этих двух венчурных предпринимателей были далеко не столь однозначны. Оба были себе на уме и разыгрывали скорее шахматную партию, чем крестики-нолики. К осени 1920-го было понятно, что Камчатка, где по условиям Портсмутского договора не было русских войск, в любой момент может быть оккупирована Японией, и советская власть не в состоянии ничего с этим поделать. Да и советской в 1920 году власть на Камчатке можно было назвать лишь условно, потому что там то и дело нарисовывались недобитые белогвардейские отряды, объявлявшие свои законы. Исходя из этой неопределенности, как будто она является собственностью государства, которое называется Дальневосточной Республикой, хмурил брови Ленин, кому же она принадлежит в настоящее время неизвестно, Ленин предполагал привлечь американский империализм против японского, чтобы Америка прикрыла территорию, которую большевики все равно были не в состоянии контролировать. Вандерлип импонировал Ленину, тем, что имел репутацию эксперта по экономическим отношениям с Россией еще с 1890-х годов, когда он по заданию американских компаний искал на Дальнем Востоке и Сибири месторождение золота, угля и нефти и даже выпустил книгу в поисках сибирского клондайка, и предположительно готов был пропагандировать в прессе и деловых кругах необходимость торговли с советами. Этот джентльмен предлагал несколько вариантов – От буквальной покупки, которая цинично подразумевала как денежное вознаграждение, так и признание Америкой Советской России, до права размещать военные и угольные базы и аренды на полвека, с обязательством в течение пяти лет начать работу и выплачивать 2% от прибыли. Ленин обсуждал только вариант аренды и требовал права более раннего выкупа и соблюдения прав рабочих. Кончилось не то чтобы ничем. Декларацию о намерениях передать Америке Камчатку, часть Дальнего Востока и Северо-Востока Сибири на 60 лет с правом открыть военную базу, подмахнули и расстались со скептическими, но улыбками. Ленин уклонился от того, чтобы подписать Вандерлипу свой портрет. Товарищу писать нельзя, а как же еще? Но сподобился комплимента. «Я должен буду в Америке сказать, что у мистера Ленина...» мистер по-русски господин, что у господина Ленина рогов нет. Я не сразу понял, так как вообще по-английски понимаю плохо. Что вы сказали? Повторите. Он, живой старичок, жестом показывает на виски и говорит «рогов нет». В Америке все уверены, что тут должны быть рога. То есть вся буржуазия говорит, что я помечен дьяволом. Разумеется, Ленин принимал у себя не всех капиталистов, которые желали самолично освидетельствовать его череп на предмет наличия экзотических наростов. Вандерлип, ссылавшийся на связи в Сенате, знакомство с будущим президентом Гардингом и родство с миллиардером Вандерлипом, неподтвержденное по словам Ленина, так как наша контрразведка в ВЧК, поставленная превосходно, к сожалению, не захватила еще северных штатов Америки, попал к нему по рекомендации Литвинова и Красина. Вандерлип обзавелся прозвищем «Хан Камчатки», а Ленин, несмотря на публичные сетования о том, что перспектива побеседовать с такой капиталистической акулой не принадлежит к числу приятных, упрочил свою репутацию широко мыслящего политика, готового к компромиссам, и добился того, чтобы об этом контакте раструбила вся мировая пресса. Так что японцы оказались вынуждены выбирать, оккупировать ли им Камчатку по-настоящему или довольствоваться хозяйничанием там де-факто. Любопытно, что отношения с Вандерли помогасли скорее из-за той стороны. Чаще разрыв случался по инициативе или в связи с провокационными требованиями советских контрагентов. Когда доходило непосредственно до распродажи России, который, разумеется, обвинила Ленина белая эмиграция, выяснялось, что для инвесторов зарезервированы наиболее труднодоступные уголки российской территории и наиболее руинированные сектора промышленности. Иногда соглашения срывались по личному указанию Ленина, чье поведение в этой сфере было не вполне прогнозируемым. Иногда он любезно расшаркивался перед капиталистами. Иногда демонстрировал ледяные глаза, выставляя вместе с слотами длинные списки заведомо неприемлемых условий. Вот вам лесной участок на вырубку, но он находится в тысяче верст от ближайшей железной дороги, так что, боюсь, вам придется проложить туда путь за свой счет. И затем, когда вы уйдете после первой забастовки, которую мы вам обязательно устроим, догадайтесь, кто будет его использовать. Так Лесли Уркарта, который, кажется, уже заглотил наживку, Ленин вычеркнул из своей записной книжки после того, как тот потребовал хотя бы символического, но возмещения старых убытков, что создало бы прецедент, и разрешение спорных вопросов в суде, а не по приговорам спецслужб. «Спасибо, у нас тут не Англия, а свои законы, согласно которому у ЧК много прав». Впоследствии сам Ленин объяснял Семену Люберману, почему он так непоследователен с потенциальными концессионерами. «Советская Россия не только купец, но еще и первое революционное правительство в мире. И все наши шаги за границей мы должны рассматривать в двух аспектах – в политическом и коммерческом. В зависимости от обстоятельств одни соображения могут превалировать над другими. По сути, это означает, что лозунг «Учитесь торговать» мог быть снят в любую минуту, как только международная обстановка поменялась бы в нужную сторону, чтобы заменить его на «Вспоминайте, как воевать». И хотя видимые признаки близкой революции к западу от российской границы никак не возникали, международная обстановка позволяла менять себя. У Ленина были основания потирать руки – когда 7 января 1922 года правительство Италии прислало России приглашение на Генуэсскую конференцию. Ему даже не нужно было ехать за границу в парике и под чьей-то чужой фамилией или суфлировать чечерину из железного ящика. Имея в голове, благодаря собственному анализу, вошедшему в резонанс с еще более остроумным кейнсовским, видение постверсальской ситуации – Ленин знал, как нужно разыгрывать эту не им затеянную, но, как знать, способную дать ему больше, чем основным игрокам, партию, и сумел подготовить к разным сценариям свою делегацию. В конце концов, Генуя как предприятие была затеяна Ллойд Джорджем, а это был противник, которого Ленин всегда переигрывал. «Посвящаю эту брошюру», — издевательски написал он «На детской болезни левизны», высокопочтенному мистеру Ллойду Джорджу в изъявлении признательности за его почти марксистскую и, во всяком случае, чрезвычайно полезную для коммунистов и большевиков всего мира речь. Кроме того, Ллойд Джордж, похоже, рассчитывал на импровизацию, тогда как, судя по действиям Ленина в Костине, уже в январе у него был четкий план того, как могут разворачиваться события в Италии в апреле мае Ленин прекрасно знал, зачем Англии понадобилась эта конференция. Чтобы конкурировать с наливающейся силой Америкой, она нуждалась в европейском рынке. А ключом к его послевоенному оживлению оказывалась Ленинская Россия, которая в идеале должна была стать объектом совместной эксплуатации Англии, Франции и Германии к выгоде Англии. Лойд Джорджо оставалось примирить Францию с Германией, предложив им колонизировать Россию, которая, судя по масштабу кризиса, часто звучащему на съездах партии слову «госкапитализм» и «охоте за концессионерами, в которой принимали участие первые лица государства, и так готова была к такому варианту. Ленин был не против примирения и экономического процветания, но последнее, что ему нужно было, это единая Европа, которая могла совместно давить на и так еле живую Россию. Стратегия, выбранная Лениным для Генуи, по сути, изначально была рассчитана на то, чтобы волынить и динамить Антанту, однако в высшей степени дружелюбно. Потенциальные инвесторы должны были понять, что Россия изменилась, и почувствовать себя там, если не как дома, то на привычной для себя территории. ЧК преобразована, армия сокращена минимум на четверть. Инакомыслящая интеллигенция имеет возможность издавать книги, собираться больше трех, высказывать альтернативные точки зрения и сама подписывает открытые письма, предлагая Западу дружить с теми, кто предоставил ей свое покровительство. Делегация выдвинулась в Геную далеко не с пустыми руками. Еще в январе Ленин сколотил комиссию из экспертов, которые оценили ущерб нанесенной советской России интервенцией Антанты. В самом начале заседания дипломаты вручили участникам конференции отпечатанные отдельными брошюрами встречные претензии, которые выглядели достаточно убедительными, чтобы цифра в 39 миллиардов золотых рублей прочно закрепилась в сознании руководителей Антанты. Это была заявка на сильную позицию, позволявшая с порога отмести все попытки кредиторов вернуть свои долги о бывших собственников имущества. Мало того, выяснилось, что у Советов калькулированы также претензии и к Германии. Это оказалось для немецкой делегации неожиданностью. Им что же еще и русским теперь платить? Едва распаковав подозрительные контейнеры, советская делегация обнародовала свою, сфабрикованную совместными усилиями Чечерина и Ленина, широкую программу, изобилующую свежими идеями в духе разрядки. На голубом, что называется, глазу предлагалось упражнить военные подводные лодки и пламенеметы, запретить бомбежки с воздуха и самолетные бои, в рамках проекта интернационализации путей построить сверхмагистраль Лондон-Москва-Владивосток-Пекин и эксплуатировать богатство Сибири совместно на взаимовыгодных началах, Особенно пикантно выглядит эта задумка, если знать, что меньше года назад большевики, кажется, готовы были согласиться на Россию до Урала в обмен на поставки хлеба от крестьян восставшей Сибири, распределить по всем странам золото, в туне лежащее в американских банках, ввести общую золотую единицу, планомерно, с учетом текущего соотношения богатства и бедности распределять ресурсы топливо, продовольствие, промтовары и заказы, чтобы, преодолев национальные эгоизмы и нейтрализовав хищнические инстинкты капиталистических олигархий, обеспечить экономический рост всех регионов мира, как выигравших от войны, так и разоренных. Наконец, отменить все военные долги, пересмотреть Версальский договор и допустить на международные конференции негритянские народы. Неудивительно, что в частной переписке Ленин объяснял своим дипломатам, что России было бы выгодно, чтобы Геную сорвали, но не мы, конечно. И такого рода широкая программа едва ли могла быть воспринята сообществом стран-победительниц, иначе как изощренные издевательства. О том, каким образом Советы провернули свой поразительный трюк Рапалло можно судить по генуэзской переписке Ленина с Чечериным. Если последний готов был ради возвращения страны в клуб нормальных стран к любым компромиссам, вплоть до признания кое-каких царских долгов и изменений в советской конституции, то Ленин, воспринявший прощупывание Чечерина насчет конституции как признак душевной болезни своего наркома и пригрозивший ему помещением в сумасшедший дом, хотел не столько формального признания России и даже не экономических отношений, то есть торговли и инвестиций, а именно что усиление позиции. Для этого предполагалось избегать заключения общего соглашения, но зато флиртовать по отдельности, надо ли упоминать, что это формулировка самого Ленина, сначала со слабыми партнерами, а потом, по возможности, и с оппонентами помощнее. Опять же, не надо быть знатоком стиле Ленина, чтобы понять, кому принадлежит идея манипулировать сильными противниками, раскалывая их. Немцы были наиболее желанной добычей, и поэтому, когда неожиданно для всех в середине апреля советской делегации удалось уединиться с немцами, теми самыми, которые убили Люксембург и Липкнахта, и которых большевикам так хотелось потыкать штыком осенью 1920-го, в городке Рапалла это уже могло считаться успехом. Однако, поставив в дверную щель только ногу, русские затем протиснулись в гостиничный номер уже всем корпусом, видимо, пообещав немцам закрыть глаза на ущерб от интервенции 1918 года. Чечерину удалось молниеносно подписать Ленинский договор мечты с отказом от взаимных военных претензий, восстановлением торговых и дипломатических отношений в полном объеме. Так возник шокирующий для англичан и французов блок стран-изгоев, которые заявили о том, что самостоятельно способны дирижировать Восточной Европой в качестве, если не мировых, то региональных держав. А еще Германия забирала у Англии роль страны-посредницы в отношениях с Ленинской Россией. Да, возможно, это было не до государства, что-то вроде талибаны или Хизбаллы, но шантажировать его применением военной силы становилось все сложнее. 12 мая Ленин получил письмо от британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, знающего, как высоко оценил Ленин его анализ Версальского мира и крепко озадаченного непредсказуемостью русских. В письме содержалась просьба написать популярную статью для Манчестер Гардиан «Почему русские темнят». что на самом деле означает Рапальский договор и в целом НЭП во внешней политике. Как Советы собираются выходить из экономического кризиса, если вместо того, чтобы заключить соглашение со всеми, они вдруг раскрыли объятия только Германии? Ленин, наслаждающийся плодами победы своих дипломатов, готовый демонстрировать противникам свою новую сильную позицию и, как никогда убежденный, что Россия неповская будет Россией социалистической высокомерно закрывает рукой от соседа по партии решение задачи, с которой он справился много быстрее. No, because illness. Ленин. Нет, по болезни. Мнимые и подлинные недуги были излюбленным способом Ленина уклониться от нежелательных встреч. Иногда возникает впечатление, что он нарочно носил в кармане платок, чтобы в случае чего подвязывать себе зубы и разводить руками «Опять пришлось мне надуть вас». Телеграмма из четырех слов означала «Спасибо, нет». «Нет» было вежливым и не подразумевавшим ничего экстраординарного. Обычная формальная отписка. Но то, что еще 12 мая казалось формальностью — уже через две недели больше ею не является. 25 мая, через шесть дней после официального закрытия Генуэзской конференции, с Лениным случается инсульт. Его тело отчасти парализовано, речь нарушена. Вместо фирменного непроницаемого прищура, судорожное гримасничание и ни о какой работе Не может быть и речи. Он оказывается почти в контейнере. Достучаться до него не проще, чем до инопланетян.